Глава 17. Полный капец! Первое пришедшее на ум слово, когда нехотя, но я все же оказываюсь в доме с Кротовым. Единственный плюс в этом жилище — разве что пространство. Снаружи дом казался маленьким, а внутри есть где разгуляться. Правда, при условии, если убрать весь хлам и паутину. «Мамочки, а сколько же здесь пыли!» Прикидываю в уме, сколько укротого людей, и выходит, что спальных мест не хватит. На первом этаже есть цариный обшарпанный диван и кровать советских времён с железными спинками, придвинутая аккурат к стене, без матраса. И на этом и спальных мест всё. Правда, есть ещё второй этаж. Перевожу взгляд на Даниила. Пока я тут морщу нос от увиденного, этот ненормальный стоит со странной полуулыбкой, неотрывно смотря на кровать. «Что ты об этом думаешь?» «Думаю, что мне впервые захотелось выпить и спеть». «Что?» «Валерьяночки и потолок весь в пыли, дверь скрипучая, под старинной софой тьма вонючая, а из окон дворов навозный и ней». «Ничего ты не понимаешь, это же ностальгия и батут». «Я слышала, что от плесени бывают галлюцинации, но не от пыли, стесняясь спросить, где вы увидели батут?» «В Катманди». Он проводит по спинке кровати и садится на основание. Вид у него, как у обдолбанного счастливца. Он еще и начинает подпрыгивать. «Да, то я устраиваю быт. Предлагаю все это выбросить и купить новое за ваши деньги. Согласны?» «Нет». Но ну вот сам здесь и будешь спать. Вы бы стали с нее. Эта кровать небезопасна». «Это самое, что ни на есть безопасная кровать, бестолочь». «Хорошо, сидите, но я черночую в машине». «Видала?» Тычет мне фигой в лицо. «Кровать не вздумай выбрасывать, диван согласен, надо заменить. А сюда матрасы и хорошее бельё. Ты ж девочка, сама разберёшься, как сделать симпатичнее. Но кровать не трогай». На втором этаже оказывается две маленькие комнаты и аналогичные кровати, правда, здесь со старинными матрасами. «И как и предполагалось, санузла тут нет. Я хоть и привыкла жить в коммуналке и к борьбе за туалет, да и к уличным условиям аналогично, но никогда бы не подумала, что придётся вернуться к этому снова добровольно». Ну ладно я, но неужели этот халёный товарищ будет жить в таких условиях? Бред какой-то. А вот и подтверждение, что ему здесь не место. Ему кто-то звонит, и судя по тому, что Кротов злится и выходит на улицу в поисках лучшей связи, я права. Не его это стихия. Оглядываясь по сторонам, прикидывая, где находится море, и всё же вынуждена признать, что если бы не встреча с Савицким, я была бы более благосклонна к этому месту. Смотрю, как Крутов возвращается ко мне и по глазам вижу, сейчас какую-нибудь гадость скажет. Я через пару дней вернусь. Ах ты, козёл хитрожопый! Вам должно хватить времени, чтобы всё более-менее к этому времени обустроить. Вы серьёзно? Конкретизируй. Тут нет условий и туалета с душем. Как окулисту, что ли, не дошла на медосмотре? Берёт меня за рукой и обхватывает мою ладонь своей, но я настолько дезориентирована от происходящего, что меня даже не раздражает этот факт. Мы обходим дом и оказываемся на заднем дворике. Деревянный туалет, и, судя по строению рядом, заброшенный летний душ тут имеется. Через пару недель похолодает, и как тут мыться? — Что скажешь? — Что буду ходить грязный. — Ты не неженка, хорошая выпендриваться. Не нравится летний душ, вот. Насмешливо произносит Кротов, указывая взглядом на грязную ванну, почти вросшую в землю. — Отмоешь ее и можешь отмокать по вечерам. Отдергиваю ладонь. В сарае наверняка можно найти много чего полезного. И что самое удивительное, этот холёный с виду мужик открывает дверь в сарае и принимается там копаться. Неужели не брезгует? Богатые люди себя так не могут вести. Да и зачем такому, как он, жить в таких условиях, когда можно приезжать сюда из ближайшего города, потратив на этот час, но может быть больше, если у него здесь намечаются дела и стройка. Всё это максимально странно. А с вами нельзя... Вы, кстати, куда уезжаете? Захер мой ненаглядный. Напомни мне, когда ты успела схватить меня за яйца? Захер? Захер, Захер! Кивает, волочая из сарая, точно такую же советскую кровать, как стоит в доме. Я за ваш хир не хваталась и не собираюсь. Будьте спокойны. Захер — это шоколадный торт. Серьезно, блин? Ты когда-то меня успела схватить за Фаберже? Я не хватала. Вот я и думаю, что я не мог запамятовать, когда ты меня схватила за яйца и женила меня на себе, чтобы я отчитывался перед тобой. Это всего лишь женское любопытство, которое я не утолю. Вот вам еще одна кровать, хотя... Нет, не ставь ее в дом. Радостно потирает руки. Я сам ею распоряжусь, когда приеду. Наверное, я точно двинулась головой, но я не хочу, чтобы он уезжал. Нет, со шкафом мне комфортно и не страшно, но тут еще четыре мужика и лес... И если я правильно понимаю, это и есть та самая земля. Значит, где-то недалеко находится кусок, принадлежащий Игорю. А земля, которая вам не досталась со вчерашней сделки, находится далеко отсюда? несы В смысле? В прямом. Козел. Даже на вопрос ответить не может. При этом я все равно не хочу, чтобы он уезжал. Но не дура ли? хотя в глубине души понимаю, что это такое. Подсознательная тяга к тому, с кем безопаснее. Вчерашний день и сегодняшняя ночь меня прилично подкосили. Ловлю себя на мысли, что снова хочется скинуть стресс, а именно пойти и украсть у кого-нибудь кошелек. А что, неплохая идея. Мы же выберемся в город за покупками, и там можно. «Нельзя!» — громко произносит Кротов, щелкая перед моими глазами пальцами. «Что? Какую бы ты херню ни задумала, нельзя!» за бред вы несёте?» «Нельзя!» — в очередной раз повторяет он, чем выводит меня из себя. «Держи телефон при себе. Если что, звони мне. На расстоянии я тебя не укушу. Не бойся!» Со мной остались, к счастью, только двое — Владислав и ещё один крайне молчаливый с виду охранник. Остальные уехали с Кротовым. Не так я себе представляла работу личной помощницей. Но на четвёртый день поняла, что так мне нравится даже больше». Создавать вокруг себя чистоту и уют оказалось не только приятно, но и действенно от дурных мыслей. Превратить старый дом в приятное глазу зрелище дорогого стоит. Пожалуй, во всей этой ситуации раздражает только одно. Я так и не побывала на море. Скоро похолодает, и от этого вдвойне обидно. А учитывая, что я тружусь в доме, как пчелка, по 17 часов в сутки, то хочу получать хотя бы пару часов в день заслуженного отдыха. Так ведь фигушки. Лишь однажды я поборола себя и позвонила Кротову за разрешением отлучиться на пару часов на море. Только в ответ получилось сухое нельзя и сброс звонка. Завтра доведем до ума баню и все, можно будет выдохнуть. Запыхавшись, произносит Влад, доделывая шкаф. Откладываю в сторону тряпку и, приподнимаясь с колен, скидываю перчатки и, усаживаясь на стул, не сводя взгляда со сосредоточенного Влада. Ловлю себя на мысли, что вот с таким мужчиной я бы и смогла когда-нибудь связать свою жизнь. Он хороший и добрый, и рукастый, как папа. От него не ожидаешь никакого подвоха. И почему-то факт того, что у него есть дочка, ради которой он терпит самодурство Кротова, мне тоже нравится. Не пьет, как мой папа, потеряв жену, а работает». Не представляю, как такой, как он, может кого-то обидеть. Да он жука вынес на улицу, вместо того, чтобы прихлопнуть эту мерзость. С таким и в постель, наверное, не страшно ложиться, несмотря на габариты. Вот только не страшно и влюбиться. Это же разные вещи. А способна ли я, в принципе, влюбляться? А сколько лет твоей дочке? Пять. Ты скучаешь по ней? Честно говоря, эти три дня нет. Усмехаясь, произносит он когда столько работы, времени, на сантименты нет. А вот в обычные дни – да. И что, Кротов совсем не даёт тебе отпуск? Нет, полноценный выходной раз в 10 дней. Это не худшее условие, учитывая зарплату. У всего есть цена. Он и так сделал мне поблажку. Ты о чём? О детях. Он не берёт на работу людей, обременённых детьми. Если для несвободных ещё может сделать поблажки, то наличие детей – табу. Так что мне грех жаловаться». «Да уж, хороша причина для табу». «Посмотрела бы я на него, если бы у него были дети, и ему показали Дулю вместо работы из-за их наличия. Тоже мне мезопед». «Кто?» ненавистник. «Насколько мне известно, у него есть дети, так что мимо. Это просто его принципы, на которые он имеет право, учитывая зарплату». «Дети у Кротова? Это что еще за новости? Да в жизни не поверю». откуда ты знаешь?» «Да как-то по пьяни проболтался». Спросил меня про мою малую, но и начал про свою. Мол, моя Леся такая же шкодница, а сын наоборот. Не было бы подо мной стула, точно рухнуло бы. Дочь и сын? И где они? Нам такое знать не положено. Он человек непростой. Скорее всего, боится за них, вот и прячет. Ты давай об этом, не распространяйся. Встаю со стула и вновь принимаюсь за мытье пола. Кажется, я уже его отдраила, но продолжаю намывать, как будто избавляюсь от собственных гадких мыслей. Одно дело делать в ответ подлянку человеку, у которого никого нет, другое — с детьми. Я на такое не подписывалась. Да ну нафиг! К черту все эти мысли о месте. Он мне за это время даже ничего плохого не сделал. Дети. Совершенно не могу представить Кротова с малышней. Кажется, что он со всеми ведет себя, как говнючелла. Не подцепит, не проживет. Как он вообще с ними общается? Мальчик, иди в жопу, ты мне вид загораживаешь. Девочка, свали с экрана и слюни подбери, они мне портят аппетит. Да нет, бред, с родными он явно не говнюк. Интересно, как они выглядят? Хотя чего тут представлять? Папашка, чего греха таить, лицом удался. Сын поди тоже темноволосый, с такими же красивыми голубыми глазами и правильными чертами лица. А дочка... Дочка наверняка и от матери взяла лучшие. Жена у него хоть и стерва, но красавицей была. Что там говорила Таня? Вдовец? Жену грохнули из-за делишек мужа, оттого он и детей теперь прячет. Очень даже может быть. Хотя с чего я взяла, что ее вообще убили? Мало ли чего люди умирают. Кротов папа. Ну, блин, как так? Интересно, он их любит или воспринимает как должное? А он вообще умеет любить? Как это происходит у него с детьми, а с женщинами? Как он ведет себя с женщиной, которую любит? Дарит цветы? Говорит комплименты? Молодец, захерка моя! Сегодня меньше волос в сливе, поэтому можешь сесть за стол и поужинать со мной. Усмехаясь в голосе, тут же одергивая себя. Нафиг я вообще о нем думаю? Свалил и слава богу! В очередной раз отжимаю тряпку и снимаю перчатки. Встаю с пола и подхожу к Владу. Кушать хочешь? Борщ почти сварился. Хочу, но вроде рано еще. Для тех, кто батратит с утра пораньше в самый раз. Но сейчас я шкаф доделаю и поедим. А ты ватрушки, как вчера, испечешь? А они еще с вечера остались, я тебя... Д... Договорить я не успеваю. Вздрагиваю, когда слышу резкий шум позади, оборачиваюсь. Ведро полностью опрокинуто, а на полу вода. Батюшки, какой я неловкий!